а большие пальцы охватывают сверху плечи и часть спины. Подбородок при этом поддерживается областью лучезапястных суставов. Поддержка дугой производится в положении ребенка на животе. Подбородок его удерживается изгибом дугой между четырьмя пальцами и отведенным большим пальцем левой руки. Правая рука подводится под живот младенца. Отдых в положении стоя включает перевод тела ребенка в вертикальное положение. Левая рука матери растопыренными пальцами охватывает грудь ребенка. Большим и указательным пальцами поддерживается подбородок, правой рукой голова сзади. Когда освоены первые поддержки, можно приступить к выполнению простейших упражнений в воде. Первый из них – Покачивание при поддержке солдатиком заключается в опускании ног и туловища ребенка вниз и поднятии их обратно в горизонтальное положение. Повторяется несколько раз в различном темпе. Поддержка подводной подушкой позволяет осуществлять покачивание вниз-вверх. Боковые покачивания выполняются при поддержке двойным замком в положении на спине, Размах их увеличивается постепенно до поворота на бок. Повторяются поддержки поочередно 2-3 минуты. Затем следует отдых в течение одной минуты в полувертикальном положении младенца. На третьем-пятом занятиях к покачиваниям в положении на спине прибавляется покачивание и из положения на груди. Их выполняют при поддержке двойным замком. Этот вид покачивания чередуется со освоенными уже ранее. К покачиваниям присоединяются проводки по поверхности воды от одного конца ванны до другого и обратно. Постепенно проводки усложняются и тогда выполняются поочередно. Ребенок сначала движется головой вперед вдоль ванны, затем по кругу, потом восьмерка. С 10-11 занятия малыша учат отталкиваться ногами от края ванны, для чего поворачивают его у самого края так, чтобы согнутые ноги упирались в него. Ребенок должен самостоятельно оттолкнуться и немного проскользить по поверхности воды. Когда он достигнет противоположного края ванны, там повторяются те же действия. Это продолжается 2-3 минуты, Затем, после очередной минутной паузы, выполняется серия простых проводок, прямых, по кругу, восьмеркой, и снова пауза для отдыха, потом опять делают проводки с отталкиванием ногами. С 15-16 занятия при проводках на спине начинают использовать поддержку ложкой, когда поддерживается только голова ребенка ладонью правой руки, сложенной ложкой. Через несколько занятий затылок ребенка поддерживается растопыренными пальцами, а с 20 занятия, когда малыш уже овладевает умением свободно лежать на воде, только кончиками двух-трех пальцев. К этому времени усложняются и проводки в положении на груди. Начинает использоваться вариант поддержки дугой, с помощью одной руки, когда удерживается только подбородок ребенка. Продолжительность проводок в одном положении к концу первого периода обучения плаванию доводится до 4 минут, после чего идут отдых и смена положения. Примерно после 20 занятия ребенка начинают приучать к постепенному погружению в воду. Для этого во время проводки на груди с поддержкой дугой Малыша сначала на одну секунду, потом на две-три погружают в воду до уровня носа. Если он хорошо задерживает дыхание, начинают обучать нырянию по команде. Ребенка переводят в вертикальное положение. После счета раз-два-три подается команда «ныряй» и его погружают несколько раз на 4-5 секунд в воду до уровня носа. Затем 2-3 раза до уровня глаз и на 3-4-5 секунд. Перерывы между отдельными ныряниями 6-8 секунд.